Глава 11. Семейный обед. Сегодня было не менее волнительно, чем вчера. Официальный семейный обед непростое мероприятие. Сервировка, этикет с этим проблем не было. Сама могу научить кого хочешь. А вот о чём пойдёт беседа за столом тут могли быть подводные камни. Спускаясь по лестнице, Ярослав предложил мне руку. Мы так и вошли в большой обеденный зал, держась за руки, как первоклашки. Стоило нам появиться, как разговоры за столом стих, и всё внимание переключилось на нас. "Ну наконец-то!" воскликнул хозяин дома, жестом указывая на два пустующих места справа от себя. Слева сидела улыбающаяся Полина, рядом заспанный Артур, немецкие бизнес-партнёры и две пожилые пары каких-то родственников, которых я вчера толком не запомнила. Одна пара точно были дедушка и бабушка Ярослава, но как их зовут, не помнила хоть ты тресни. Дело молодое, Саша, сказал один из пожилых мужчин. Ярославу такая красавица в жёны досталась, грех просто спать. Да и внуки бы тебе не помешали, он хитро улыбнулся, смотря на нас с Ярославом. Внучек, ты с этим делом не затягивай. Детей важно не просто рожать, а и воспитывать. Для этого много времени нужно. Мы Сашу родили, нам с твоей бабушкой по 18 было. А тебе, Ярослав, в этом году уже 35 в июле исполнится. Рука Ярослава успокаивающе поглаживала мою похолодевшую конечность. Такой разговор был не очень удобен, учитывая наш контракт. Самый старший Давыдов проникновенно вещал о том, как они с женой, будучи студентами, влюбились и вопреки запрету родителей девушки расписались. Андрей, твои старческие наговоучения никому не интересны, остановила его жена Светлана. Дети лучше нас знают, что им делать и когда. Может, Артур вот нас раньше порадует внуком. Артур, который медленно что-то пил из бокала, поперхнулся на словах бабушки так, что по лини пришлось похлопать его по спине. Ба, ну ты чего? Зачем мне такое беспокойство? Это Ярик у нас правильный. Да и старше он, и жена уже в наличии, ехидно дополнил этот гад. Надежда, ты видишь, какие на тебя возлагаются чаяния? Вы, ребята, не затягивайте с этим. Хотя ночью слышал, старались. Бейбиков настрагаете быстро. Ответить на его слова я сейчас ничего не могла, только зубами скрипела, сцепив их, и вежливо улыбалась. Артур, уймись, голос Ярослава прозвучал строго. И не цепляй мою жену. Она тебе не девочка для оттачивания мастерства ораторского искусства. И ответить может. Запомни. Ярослав посмотрел на брата тяжёлым взглядом, тем самым, от которого у меня возникало непреодолимое желание спрятаться. Артур поднял две руки вверх, словно сдаваясь. Я всё понял. Надю не трогать. Дракон нашёл своё сокровище и будет охранять. Последняя фраза Артура разрядила обстановку, и Давыдовы смеялись, озадачивая немецких гостей, которые не владели русским языком. Александр Андреевич, видя, как гости переглядываются, кратко пояснил, в чём суть разговора. Тем временем подали закуску из спаржи и ветчины, завёрнутых в тонкую полоску слоёного теста с кунжутным семенем. Хозяин дома Давыдов старший пожелал присутствующим приятного аппетита и приступил к трапезе. Стол был сервирован для полноценного обеда на четыре смены блюд. Между сменами за столом снова оживал разговор. Второй пожилой парой, сидевшей на изкосок от нас, тоже оказались дедушка и бабушка Ярослава и Артура, только по материнской линии. Клавдия Егоровна, так звали вторую бабушку, похвалила Полину за организацию свадьбы внука так, что сложилось впечатление, что отругала. Ваш вкус, Полина, присущ провинциалам, но вы старались, и на том спасибо. В целом свадьба вышла неплохая. Наша дочь не смогла присутствовать на торжественной части, но она передавала молодым поздравления. Ярослав, позвони матери, ты несправедлив по отношению к ней. Давыдов старший молчал, и только желваки, ходящие туда-сюда, выдавали его раздражение. Ерослав оторвался от фужера с белым вином и прохладно ответил: "Я обязательно свяжусь с ней. Мы принимаем поздравления. Спасибо. Вы Надежда тоже из провинции? Говорят, ваши родители держат харчевню". Клавдия Егоровна с пренебрежением произнесла последнюю фразу. "Честно говоря, неожиданный выбор, Ярослав. Мы ведь знакомили тебя с замечательными девушками из известных семей, знаменитых фамилий. Ты отверг все кандидатуры". Ерослав сжал мою руку под столом и шипнул, чтобы я не придавала значения глупостям. Природное чувство справедливости не дало возможности смолчать. Вы считаете, что ваш внук сделал неверный выбор, вы склонны судить о человеке, совершенно ничего о нём не зная, ни о характере, ни о воспитании, ни о родственниках, ни об увлечениях. Ярослав уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения, с кем ему жить и строить семью а не ждать, пока его познакомят бабушка с дедушкой». Сказала и сама же осеклась, учитывая обстоятельства нашего брака. Не Ярослав выбрал жену, а ему указали на удобный вариант, и он согласился. Муж Клавдии Егоровны хмыкнул в усы и с иронией посмотрел на неодобрительно поджавшую губы жену. «Клавочка, девочка права. Ярослав у нас достаточно рассудителен, чтобы не попасть в неприятный брак». Наверняка и брачный контракт имеется, в избежание, так сказать, то ли спрашивал, то ли утверждал Антон Павлович, как выяснилось позже. А как же чувства, любовь? Вы не принимаете их в расчёт, вклинилась в разговор Полина. Ваша же дочь руководствовалась чувствами, когда уходила из семьи. Наша дочь, к сожалению, очень импульсивна. Артур точная её копия. Ярослав более выдержан, он больше пошёл в отца. "Чтопарна ответила женщина. "Дед, ты не беспокойся", вступил в разговор младший Довыдов. "Контракт в наличии, и Наде мало что достанется в отличие от сбежавшей маман", пренебрежительно изло добавил Артур. "Ерослав научен горьким опытом отца. Ему-то пришлось отстигнуть деньжат". "Артур!" вспыхнула женщина румянцем на щеках и строго посмотрела на внука. "Как ты можешь? Она же твоя мать, она подарила тебе жизнь, вырастила" Ага, выростила, обиженно фыркнул молодой мужчина и побежал к своему Альфонсу. Артур, это никому не интересно, уймись, отец холодно пристёк дальнейшие откровенния сына. Всё, что не делается, делается к лучшему. Он посмотрел на Полину и улыбнулся ей. Женщина улыбнулась в ответ. Это было так, словно между этими двумя пробежал солнечный лучик. На какое-то мгновение я пожалела, что у нас с Ярославом такого не будет. У нас же эффективный брак, отношения на показ. Мне даже взгрустнулось. Артур замолчал, и только его недовольный вид говорил о том, что он мог бы много чего ещё сказать. Детские обиды не давали покоя и во взрослом возрасте. Ерослав же не вмешивался, хотя я чувствовала, как во время этого неприятного разговора на прегласьу удерживающая мою ладонь рука. "Тихо, мне на ухо", он произнёс. "Тему матери мы не затрагиваем без необходимости. Только когда её родители к нам приходят в гости. Этот разговор повторяется лишь с некоторыми модификациями. Хорошо, что они у нас редко бывают, иначе Артур бы не выдержал". Он болезненно отреагировал на её уход. Сначала предателем он считал отца, а теперь мать. «Мои родители счастливо живут в браке уже 30 лет, и проблема развода не была мне знакома. Хотя, исходя из собственных знаний, я понимала, почему тот или иной участник разговора так реагирует». Клавдия Егоровна зато не унималась и снова переключилась на меня. «Видимо, она из тех, кто получает удовольствие, поучая и шпыняя других». Вы ещё молоды, Надежда. Если у вас будут свои дети, а потом внуки, то с высоты прожитых лет вы будете лучше понимать, какая жена им больше подходит по статусу. Пока велся разговор за столом, официанты сменили посуду и принесли первое блюдо. Это был французский луковый суп. Я не успела ответить. Не портите мне аппетит, несколько раздражённо отозвался Давыдов старший. Я ничего не хочу слышать о той женщине, что зовётся вашей дочерью, Клавдия Егоровна. Если вы остались вхоже в мой дом, то будьте любезны, проявляйте уважение ко всем членам моей семьи. Вам позволено общаться с внуками, но я не потерплю нападок на мою жену и невестку. Я понятно изъясняюсь. Прищурившись и недовольно глядя на притихшую женщину, Александр Андреевич ждал ответ. Александр, я ничего такого не сказала, пролепетала женщина и обернулась к мужу в поисках поддержки, но тот не отреагировал. Прошу прощения, если мои слова прозвучали как-то обидно. Она сжала плотно губы и недовольно скривилась. Тяжёлый взгляд Давыдова в упор, она не выдержала и опустила глаза. Александр Андреевич обвёл взглядом сидящих за столом. Сменили тему, строго объявил хозяин дома. Уве, Дитер перешёл на английский. Какого числа вы будете на Сейшелах? Немцы озвучили дату 15 июня, то есть через 3 дня. Ярослав, ты заказал билеты? Ещё нет. Нам один нужно решить некоторые организационные вопросы в ресторане. Нужно под ключи Безона или Карпова. Александр Андреевич недовольно зыркнул на меня, но лично мне ничего не сказал. Но пятнадцатого, чтобы отправились в свадебное путешествие, нечего тянуть кота за бубенчики. Следующей сменой блюд стала жаркое из птицы. Аромат тушёного мяса приятно щекотал обонятельные рецепторы. Затухшая за столом беседа вновь оживилась, когда разговор зашёл о спорте. Так я узнала, что Ярослав в колледже занимался водным поло, а Артур греко-римской борьбой. Меня подробно расспросили о том виде спорта, которым я увлекаюсь. Немецкие гости рассказали, что на Сейшельских островах очень развит сёрфинг-туризм, причём круглый год. Перспектива попробовать новый берег, волну замаячила приятным бонусом к незапланированной поездке на отдых. Почти умиротворённая после подачи десерта, лёгкого лимонного пирога, я встала из-за стола и засобиралась домой.